Маркиз расплатился и встал, подхватив Пуи подмышку. Артур Альбертович тоже поднялся, шагнул к порогу и позвал Пуделя. «Аванес, домой!» Пудель, который до этого дремал под столом, вскочил и бросился следом за хозяином. Неожиданно раздался оглушительный грохот. Один из стульев упал на кафельный пол и со страшным шумом поехал за Пуделем. Аванес ужасно испугался и рванулся к двери с удвоенной скоростью, отчего стул загремел, как пустой мусорный контейнер. «Аванес, в чем дело?» Всполошился Ро. «Что ты себе позволяешь?» Он наклонился и разглядел, что стул непостижимым образом оказался привязан к поводку пуделя. Старый фокусник пытался поймать Аванеса и отцепить прицеп. В конец перепуганный пудель не давался и пытался выскочить из кафе вместе со стулом. Официантка, добавляя паники, визжала и клялась, что больше никогда не пустит посетителей с собаками. И только Пуи сидел на руках у своего хозяина с совершенно невинным видом, как будто его все происходящее совершенно не касалось. «Вот ведь бывают воспитанные собаки!» – причитала официантка, глядя на Чихуахуа. Небось, ваша никогда бы такого не устроила. Вы думаете? С насмешкой взглянул на нее адмирал. Пуи, негодник, признавайся, твои хлоп дело!» Пуи состроил еще более невинную мордочку и тявкнул, что можно было перевести. Ни за что не признаюсь. Леня помог Артуру Альбертовичу изловить Аванеса и освободить его от прицепа. Поставил стул на место и сунул в кармашек официантки еще одну купюру. За моральный урон. Проводив симпатичного моряка задумчивым взглядом, официантка подумала, что все-таки будет пускать посетителей с собаками.